финансовые инструменты и типы торговли. Далее речь пойдет обо всем, что не относится к графическому анализу, но так или иначе может быть полезным для торговли. Существует определенный порядок рынков, а точнее инструментов, которыми лучше торговать трейдеру в зависимости от уровня развития его навыков. Первое – акции, второе – фьючерсы, третье – опционы, четвертое – валюта. При такой последовательности шансы трейдера остаться в этом непростом бизнесе выше. В чем логика? Все просто. Уровень возможного плеча, то есть риска, здесь растет от пункта 1 к пункту 4. Как правило, на мировых биржах при торговле акциями по сравнению с другими инструментами плечо предоставляется минимальное, либо не предоставляется вовсе. На фьючерсах и опционах плечи могут быть существенно выше. И, наконец, на Форексе возможности брать риск заоблачные. У того, кто начинает свой путь с валютного рынка из-за больших рисков, с самого начала могут сформироваться неправильные привычки. Форекс – наиболее сложный, непредсказуемый рынок. Опционы несколько сложнее, чем фьючерсы. Для понимания торговли опционами неплохо сначала потратить какое-то время на торговлю базовым активом. При торговле опционами с маржой капитал может раствориться так же быстро, как и на валютном рынке. Если более детально разобрать первый этап акции, то здесь также можно рекомендовать, как лучше торговать начинающему трейдеру с течением времени и по мере накопления опыта. Первое. Торговля только в лонг без использования плеча. Второе. Торговля только в лонг с использованием плеча. Третье. Торговля и в лонг, и в шорт. При торговле только в лонг без использования плеча отсутствует возможность получить маржин-колл. В долгосрочном периоде в акциях преобладает тренд вверх. Уже это дает трейдеру статистическое преимущество. Игра в шорт на акциях в целом опаснее, чем игра в лонг. Падение на рынке акций, как правило, быстрые и резкие. Рост же обычно более плавный и занимает большую часть времени Конечно, такой подход не сработает, если трейдер, играющий только в лонг, попадет на долгосрочную медвежью фазу рынка Однако из этой ситуации есть выход Выбирать для торговли акции не крупных компаний, двигающихся вместе с рынком А технологичных инновационных компаний, способных расти независимо от цикла Далее приведены классификации практикуемых трейдерами типов торговли. Классификация в зависимости от способа принятия торговых решений. Торговля на основе фундаментального анализа. Торговля на основе технического анализа. Комбинированный подход, сочетающий фундаментальный и технический анализ. Классификация в зависимости от способа исполнения сделок и психотипа трейдера. дискреционный интуитивный трейдинг, системный, механический трейдинг. Здесь также можно употребить термины алгоритмический или quantitative trading. Кстати, чем отличается технический анализ и количественный анализ? На мой взгляд, количественный анализ — это форма технического анализа, только более строгая. И количественный, и технический анализ пытаются предсказать будущее на основе истории чисто внешний технический анализ это графики количественный же анализ это математика и статистика но все же если вы скажете кванту что он занимается техническим анализом это может не на шутку задеть его за живое в профессиональной среде между этими двумя подходами принято проводить грань технический анализ это астрология количественные методы астрономия В серьезном инвестиционном банке, как правило, не найти отдела технического анализа, хотя и такие отделы в некоторых ведущих банках уже существуют. Как правило, это отделы Quantitative Research или Quantitative Trading. Количественный подход является более объективным, серьезным и научным. Любая торговая система здесь четко формализуется и проверяется на истории а сделки исполняются через компьютерные программы. Вообще весь более-менее серьезный трейдинг сегодня — это quantitative trading. Представьте, что вам предлагают взять в управление 100 миллионов долларов, и вы на вопрос, как собираетесь это делать, отвечаете, буду использовать фигуру голова и плечи. Думаю, вы сами догадаетесь, насколько несерьезно это звучит. Серьезный инвестор посмотрит на вас и покрутит пальцем у виска. Формулы типа «голова и плечи» слишком размытые понятия для количественных аналитиков. Для них нет никаких доказательств, что это будет работать. И на технический анализ они смотрят как на свод безапелляционных, не имеющих под собой основы, утверждений. Классификация типов торговли в зависимости от способа построения позиции. Линейный тип, усреднение, «Мартингейл», Пирамидинг – наращивание позиции по ходу благоприятного движения. Под линейным типом я понимаю классический подход, при котором в каждой сделке трейдер рискует строго фиксированной частью капитала, к примеру, двумя-четырьмя процентами. Психологически это весьма комфортный тип торговли. Торгуя линейно, легко вести журнал сделок. Усреднение – ошибочный тип торговли, практикуемый новичками. Пирамидинг – агрессивный тип торговли, требующий от трейдера умения отличать тренды от боковиков. Классификация типов торговли в зависимости от преобладающего направления сделок и психотипа трейдера. Трендовый – контртрендовый. Многие трейдеры психологически предрасположены торговать против рынка. Стремление ли это к оригинальности, страсть ли противоречить – бог знает сказать можно только одно на рынке трейдеру с такими особенностями характера будет нелегко классификация типов торговли в зависимости от времени удержания позиций скальпинг интрадей или трейдинг сви трейдинг пози трейдинг скальпинг можно отнести к типу торговли интрадей потому что вся торговля также ведется внутри дня Существует много трактовок этого термина, но лично я под скальпингом понимаю удерживание позиции от нескольких секунд до нескольких минут. Скальпинг практикуется в основном начинающими трейдерами, располагающими небольшим капиталом. Данный тип торговли не слишком перспективен, так как является маломасштабируемым, и по сути торговля здесь ведется на рыночном шуме. При торговле типа интродэй или дэйтрейдинг все позиции на ночь закрываются. Плюс такого подхода заключается в том, что трейдер не несет рисков ночных движений, если торговля ведется на Форексе, и не несет рисков утренних гэпов, если торговля ведется, скажем, на акциях. Впрочем, и благоприятные ночные движения при такой торговле тоже упускаются. Большое преимущество интрадей трейдинга также состоит в том, что каждый торговый день трейдер начинает с нейтральным настроем относительно рынка. Однако даже внутридневные движения можно отнести к рыночному шуму. Существует мнение, что интрадей трейдеры быстрее приобретают опыт. С этим можно поспорить, так как большую часть времени такие трейдеры пытаются отыскать закономерности в случайности. Торгующие внутри дня, в том числе и скальперы, имеют довольно высокие затраты на комиссии. Незаметно, день за днем, комиссия съедает их капиталы. Множество исследований на тему трейдинга показывают, что чем активнее торгует трейдер, тем хуже в среднем его результаты. Трейдеры, практикующие свинг-трейдинг, держат позиции несколько дней или недель. Подпозишн трейдинг обычно подразумевается удержание позиции от нескольких недель до нескольких лет, хотя сделку длительностью несколько дней тоже можно назвать позишн трейдинг. Граница между свинг трейдинг и позишн трейдинг весьма условно. Не будет ошибкой применять здесь один термин позишн трейдинг. В позишн трейдинг уже могут использоваться элементы фундаментального анализа. От инвестирования этот тип торговли отличается тем, что могут открываться как длинные, так и короткие позиции. Если вы являетесь интрадей трейдером и иногда хотите оставлять позиции на ночь, но колеблетесь, существуют следующие две простые рекомендации. Позиции на ночь можно оставлять, если, первое, ваша позиция уже в прибыли, второе, имеется сильный тренд. Интересно взглянуть на перечисленные типы торговли с точки зрения стадии развития трейдера. В целом, конечно, с некоторыми исключениями, по мере прогресса и роста капитала трейдера происходит переход от технического анализа к комбинированному подходу и фундаментальному анализу. От дискреционного подхода к системному подходу, от усреднения к линейному типу и пирамидингу, от контртрендового типа торговли к трендовому от скальпинга к интродэй-торговле, к свинг-трейдингу и, наконец, к позишн-трейдингу и инвестированию. При выработке оптимальной торговой системы трейдеру необходимо принимать во внимание не только изменение баланса на счете, но и затраты времени и здоровья. Представьте двух трейдеров, генерирующих одинаковую доходность в год, скажем, в размере 100%, но с одним различием. Первый трейдер тратит на торговлю не более часа в день, а второй сидит с красными глазами перед монитором, сутулившись по 6 часов. Чья торговля более эффективна? Ответ очевиден. Второму трейдеру в данном случае нужно задуматься, действительно ли он развивается и узнает что-то новое в течение этих долгих часов перед монитором. Не возникает ли у него проблемы овертрейдинга Не является ли это следствием элементарной лени, нежеланием заняться чем-нибудь другим? Как ни странно, но у многих трейдеров эффективность торговли после того, как они начнут уделять этому меньше времени, только вырастает. Если вы зарабатываете, но при этом слишком много нервничаете, значит вы в минусе.